В три ряда укладываются три эшелона вьючных верблюдов, их быстро развьючивают, затем отводят немного в сторону и связывают попарно, чтоб перед покормкой дать выстояться часа полтора или два. Тем же способом связываются верховые лошади. Затем устанавливаются две палатки, одна для нас, другая для казаков. Если жарко, то эти палатки покрываются сверху войлоками, а задняя их половина приподымается, чтоб продувал ветерок. В нашу палатку вносятся наши ружья, револьверы, постель, а также два ящика с дневниками, инструментами и другими ценными или необходимыми вещами. Все это раскладывается известным раз определенным образом. Постельный войлок расстилается посредине палатки, между двух вертикальных стоек ее поддерживающих. К задней из этих стоек, где у нас изголовье, складываются подушки и одеяло. По другую сторону той же стойки, то есть в самой задней половине палатки, Также на разосланном войлоке укладываются оружие, патронташи, охотничьи сумки, вынутые из ящиков дневники и другие мелочи. Тут обыкновенно просушиваются и препарированные птицы, растения же для гербария сушатся на солнце на войлоках, разосланных вне палатки. В казачью палатку также вносятся ружья револьвера, к тем и другим и постельные войлоки, которые вместе с тем служат вальтрапами под подседлами верховых верблюдов. Вальтрап — суконная покрышка, надеваемая на седло или под него. Впрочем, летом казаки всегда предпочитали спать вне своей палатки. Продовольствие и ежедневные занятия. Пока совершается вся вышеописанная процедура установки бивуака казак, заведующий кухней, наскоро разводит огонь и варит чай. Топливом, как и везде почти в пустыне, служит сухой помет домашних животных, называемый монголами аргал-аргал. Лучшим считается аргал рогатого скота, затем верблюжий лошадиной, при нужде употребляется и баранье. Зажигать подобное топливо нужно с умением, тогда оно горит хорошо. Едва ли какой-либо гастроном ест с таким аппетитом разной тонкости европейской кухни, с каким мы принимаемся теперь за питье кирпичного чая и за едут замбы с маслом, а за неимением его бараньим салом. Правда, последнее, будучи растоплено, издает противный запах сальных свечей, но путешественнику в азиатских пустынях необходимо оставить дома всякую брезгливость, иначе лучше не путешествовать. Цивилизованный комфорт даже при больших материальных средствах здесь невозможен, никакие деньги не переменят соленой воды пустыни на пресную, не уберегут от жаров, морозов и пыльных бурь, от грязи, а иногда и паразитов. В самом себе должен искать путешественник сил для борьбы со всеми этими невзгодами – а не стараться избавиться от них разными паллиативными мерами. Во время чаепития, заменяющего завтрак, обыкновенно являются к нам ближайшие монголы, которые тотчас же заводят знакомство, а иногда и дружбу с нашими казаками. Эти последние, живя в Забайкалье по соседству с Монголии, почти все говорят по-монгольски и до тонкости знают обычаи монголов. В тех местах, где возле нашего бивака кочевников встречалось побольше, Посетители обыкновенно приходили и приезжали целыми толпами и невыносимо надоедали своим нецеремонным любопытством. Нередко приходилось чуть ли не силой выпроваживать подобных гостей или, как мы их называли, зрителей, так как сами они на вопрос «зачем пришли?» обыкновенно давали один и тот же ответ «смотреть на вас». Впрочем, монгольские зрители вели себя далеко не так нахально и в десятеры меньше надоедали, чем китайцы в тех городах, которые нам приходилось посещать. Окончив чаепитие и утолив голод, все принимаются за работы. Одни казаки идут собирать аргал, другие, которым сегодня очередь пасти караванных животных, для такой цели ежедневно назначались подва казака, возятся около верблюдов. Третьи обдирают зарезанного на обед барана. В нашей палатке также все заняты. Я перевожу на чистый планшет сегодняшнюю съемку и пишу на свежую память дневник, Рыборовский рисует, и клон и коломейцев препарируют убитых дорогой птиц. В час пополудни делается третье метеорологическое наблюдение. Первое на восходе солнца, второе в 7 часов утра во время пути. А затем можно в ожидании обеда отдохнуть, если не слишком жарко. Тем временем казаки расседлывают, поэт и пускают на покормку верблюдов и лошадей. С ними отправляются два человека с винтовками за плечами – Свободные же люди каравана теперь также отдыхают, улегшись в тени между большими багажными ящиками. Наконец обед готов. Он всегда один и тот же — суп из баранины с рисом или просом, изредка финтяузой и гуамяном. Иногда казак-повар, желая устроить сюрприз, сделает лапшу из запасной пшеничной муки или напечет в зале лепешек из той же муки. Случается обыкновенно на дневках, что мы сделаем себе пирожков или сварим рисовую кашу. После удачной охоты обыкновенно жарится дичь или в редких случаях рыболовства варится уха из пойманной рыбы. Словом, мы никогда не пропускали случай полакомиться тем или иным способом. Только случаи эти в пустыне, к сожалению, представляются довольно редко. В горах же или на реке в этом отношении гораздо привольнее. Зато баранина, которой главным образом приходится продовольствоваться путешественнику в Монголии, всегда бывает превосходного качества. А главное, никогда не надоедает, подобно другому мясу, даже дичине. Ну и поедали же мы этой баранины во время путешествия. Каждый день уничтожался целый баран, который дает средним числом полтора пуда мяса. Нередко к такому барану еще делались приложения в виде застреленных фазанов, уток, гусей или куропаток. Теперь мне даже самому не верится, как мог быть у нас такой волчий аппетит. Когда велено подавать обед... Тогда один из прислуживающих при нас казаков — при нас постоянно находились один из солдат и один из казаков — приносит нам часть мяса и супа. Мы обедаем отдельно вчетвером. Я и Клон, рыбаровский и препаратор Коломейцев в своей палатке. Казаки же, переводчик и проводник, едят обыкновенно возле огня на кухне. Там у них свое общество и свои беседы. Иногда к обедающим казакам пристраивается тот или другой из посетителей монголов — которые всегда рады полакомиться куском жирной баранины. Впрочем, подобные угощения казаки производили обыкновенно недаром. Смотришь, после еды обедавший монгол снаряжен таскать воду, собирать аргал или послан пригнать разбредшихся верблюдов. Завершив всегда чаем свою обеденную трапезу, мы отправлялись на экскурсии или на охоту. Если поблизости стоянки водились звери, то на охоту отпускались также и казаки. Почти все они весьма любили это удовольствие, поэтому охотились поочередно. Впрочем, в самой пустыне зверей вообще мало, так что в подобной местности лишь изредка удавалось добыть антилопу, хоросульту, шкуру которой поступала в коллекцию, а мясо отправлялось на кухню. Зато в привольных для дичи местах, в горах, луговых степях, по рекам или озерам наши охоты иногда бывали баснословно удачны. Возвратясь перед закатом солнца к своему стойбищу, Мы укладывали в листы пропускной бумаги собранные растения, клали в спирт пойманных ящериц или змей и наскоро обдирали убитых птиц, если случалось добыть более редкие экземпляры. Между тем наступают сумерки, и караванные животные пригоняются к бивуаку. Здесь их снова поят. Затем лошадей привязывают на длинных арканах для покормки, немного в стороне от бивуака. Верблюдов же, расседланных днем, Опять седлают и, уложив в два ряда мордами друг к другу, привязывают бурундуками к общей веревке. Бурундуком называется тонкая веревочка, заменяющая для верблюда повод и привязанная к деревянному костыльку, продетому сквозь ноздри животного. На кухне разводится потухший огонь и снова варится чай. Этим чаем с приложением замбы и изжаренной дичины, или чаще оставшейся от обеда баранины, мы ужинаем. Потом вывешивается для вечернего наблюдения термометр, и в ожидании его показания мы болтаем с казаками у огня. Наконец, в нашей палатке зажигается стеариновая свеча. Таких свечей в экспедиции полагалось по одной на неделю. Записываются по распринятой форме метеорологические наблюдения, и тем оканчивается работа дня. Расстилаются один на другом два войлока, в изголовье кладутся кожаные подушки, и мы втроем ложимся рядом, покрывшись, если не жарко, своими одеялами. Казаки летом обыкновенно спали в неполадке возле багажа, укладывались попарно, чтобы экономить для подстилки войлок, а в холодную погоду — для тепла. Каждую ночь наряжался дежурный казак, который спал, не раздеваясь. На его обязанности лежало по временам осматривать бивуак, а утром вставать раньше всех и варить чай. В опасных от воров или разбойников местах, как, например, в Тибете, на Желтой реке и на озере Кукуноре, Ночью поочередно дежурили на часах казаки. На две или на три смены, смотря по состоянию погоды и времени года. Но всегда в течение всей экспедиции мы и казаки спали, имея возле себя оружие. Так мною было заведено с самого начала путешествия по пословице, что береженовый Бог бережет.